Джастин молчал, погруженный в свои мысли. Мужчины перешли на террасу и встали у окна. Солнце уже зашло за прибрежные скалы, но его лучи все еще продолжали окрашивать небо в розовый цвет. Это предвещало хорошую погоду на завтра. Граф Линтон взял со столика графин с вином, наполнил свой бокал и обернулся к Чарльзу. Что будем делать? Во-первых, постараемся не терять время. Хотя, конечно, траур надо соблюсти, но не ждать же целый год. Обстоятельства гибели семьи де Сан-Варен слишком необычны. Это означает, что сейчас никто из оставшихся в живых членов семьи, если такие вообще есть, не станут и думать о чем-то другом. Следовательно, выбор времени зависит только от вас. Я бы предложил сентябрь. Это вряд ли вызовет какие-нибудь толки. Кроме того, наше обручение должно быть очень скромным. «Без лишней шумихи. Вы согласны, Чарльз?» «Полностью, Джастин», — ответил старый граф, которого ни в коей мере не удивил такой практичный и решительный подход гостя к решению столь деликатного вопроса. «Кроме того», — продолжал Линтон, «будет, наверное, разумным создать впечатление, что Даниэль уже сравнительно давно живет у вас». Разумеется, еще с тех пор, когда ее родители были живы. Это с пониманием воспримут все. Тем более, что вас уже давно не видели в Лондоне. С октября. И она приехала так надолго, чтобы подготовиться к следующему светскому сезону. Скажем, что Луиза уже плохо себя чувствовала и не могла ей в этом помогать. Чарльз подавил вздох. И он и лавине носили траур с того самого дня, как получили от Линтона известие о гибели дочери. Но жизнь брала свое. Сейчас надо было принимать самое деятельное участие в судьбе внучки. Так, Чарльз, думаю, что лучшее объяснение не удастся придумать. Линтон с участием посмотрел на несчастного старика, понимая, что тот чувствует в эту минуту, и очень мягко добавил. «Все это я сообщу надежным и тщательно проверенным людям, причем не только в Лондоне, но и в Париже, так что от любых сплетен мы будем гарантированы». Возможно, я успею проделать всю подготовительную работу еще до того, как известия о трагедии в Лангедоке станут предметом разбирательства французского суда. Тогда ни у кого не возникнет вопроса, почему Даниэль осталась жива. — А обручение? — спросил Марч, вопросительно приподняв левую бровь. Обручение состоится в Лондоне в начале светского сезона. Ничто не должно делаться украдкой. Никакой спешки или излишней секретности. Скромная церемония, на которой будут присутствовать только близкие родственники из Корнуэла и некоторые общие друзья из Лондона. «Ваша с Даниэлью утрата объяснит отсутствие всякой пышности». «А как, Джастин, мы объясним моей внучке, что она должна стать графиней Линтон?» Задал следующий вопрос старый граф, не сумев, несмотря на серьезность ситуации, сдержать легкой усмешки. «Это вы можете спокойно предоставить мне, Марч», — холодно ответил Линтон. «Но только после моего возвращения». Даниэль должна прийти в себя перед очередным потрясением. Она все схватывает на лету. Чуть слышно пробормотал Марч, избегая взгляда Линтона. И тут же поймет, что речь идет о браке по расчету.